Глава 6. Узы, которые связывают. Под узами я понимаю невидимые нити, формировавшиеся с момента твоего рождения. Благодаря твоим реакциям, они продолжают связывать тебя с теми, кто были для тебя авторитетными фигурами на протяжении всей твоей жизни с родителями, бабушками и дедушками, старшими братьями и сестрами, родственниками, детьми, нянями, соседями, учителями и так далее. Нежелание признать эти нити приводит к возникновению затянувшихся связей, которые продолжают удерживать твою привязанность к этим людям и ситуациям. Попытайся вспомнить свое детство, с момента рождения и лет до семи и подумай о тех, кто был тебе достаточно близок, чтобы оказать влияние на само твое существование. Младенцы и маленькие дети живут согласно своим инстинктам. То, что им говорят и что они узнают по собственному опыту, они принимают просто как факт. Но хотя у них и преобладает инстинкт, они принимают сознательные решения относительно всего, что происходит вокруг. Первым сознательным решением в твоей жизни, хотя ты этого и не помнишь, был выбор твоих родителей. Выбирая их, ты принимал и любил их такими, какими они были. Но даже несмотря на это, Уже с самого рождения тебе хотелось изменить некоторые особенности их поведения, которые непосредственно касались тебя. Любое непринятое отношение создает нить. Эта невидимая связь, которая всегда существует между тобой и твоими родителями, является причиной внутреннего раздражения. Она все время напоминает тебе, Ты в точности повторяешь все, что тебе не нравилось в твоих родителях. Это справедливо по отношению ко всем, кого тебе когда-нибудь приходилось осуждать. Приведу несколько примеров. Предположим, твой отец был замкнутым человеком. Он не высказывал свои мысли, никогда не выражал своих чувств и не любил общаться с другими людьми. Ты редко с ним разговаривал, и он никогда не говорил тебе, что любит тебя. Не принимая такого поведения, ты испытывал разочарование. Присмотрись к своему поведению сейчас. Ты открыт людям. Откровенно выражаешь свои мысли и чувства. Или ты говоришь то, что другие хотят услышать. Если ты не принимал поведение своего отца, ты, скорее всего, обнаружишь, что ведешь себя точно так же, как вел себя он. Твоя мать была властной женщиной, слишком сильно тебя опекала, всегда вторгаясь в твое пространство. Она постоянно давала тебе ненужные советы и учила тебя жить? Если ты находил это невыносимым, неприемлемым, Обрати внимание на свое поведение сейчас. Если у тебя есть какие-то сомнения относительно того, как другие интерпретируют твое поведение, спроси у них. Скорее всего, они скажут тебе, что ты точно такой, как твоя мать. Если ты отказывался признавать авторитет своих родителей, теперь ты будешь их наследовать. Ты можешь иначе это выражать, и все же так оно и будет. Если ты не мог принять, что кто-то из твоих родителей проявлял излишнюю покорность, внимательно посмотри на себя. Когда ты что-то делаешь, ты делаешь это потому, что обязан делать или потому, что тебе хочется это делать? Твоя мать чрезмерно заботилась о чистоте. Как ты относишься к неряшливости и беспорядку? Очевидно, точно так же. Знакомясь с этими примерами, ты, возможно, вспомнишь что-то такое, чего ты не принимал в своей матери, и не можешь найти никакого следа в своих нынешних установках. «Я — полная противоположность», — скажешь ты. Очевидно, ты вложил столько сил, в то, чтобы быть противоположностью своей матери, что это мешает тебе выражать собственную личность. Независимо от того, повторяешь ты свою мать или решил быть полной ее противоположностью, ты продолжаешь реагировать и нести свой груз. Когда ты изо всех сил стараешься быть не похожим на свою мать, нить разорвать еще труднее, чем в том случае, когда ты такой же, как она. Пока ты продолжаешь реагировать на поведение тех, кто оказывал на тебя влияние, ты не получишь нужной свободы, чтобы преследовать собственные цели. Твое восприятие всегда будет затуманено прошлым, и ты будешь повторять те же ошибки снова и снова. Труднее всего принять ситуации, где присутствует насилие. Если ты стал жертвой любого рода насилия, крайне важно для твоего развития, чтобы ты разрешил это в своем сердце. Если ты не признаешь и не преодолеешь гнев, который ты испытываешь по этому поводу, и свою неспособность простить, то в самое неподходящее время обнаружишь, что все уже у поверхности и готово прорваться наружу. Я уверена, ты годами прилежно работал над тем, чтобы держать все это внутри, но внутренняя борьба будет продолжаться до тех пор, пока ты сознательно не оборвешь связь. Все, что ты не смог отпустить из своего прошлого, имеет тенденцию снова и снова всплывать в твоей сегодняшней жизни. Оглянись вокруг и посмотри на тех, кто заполнил твою жизнь. Есть в их поведении что-то такое, что тебя раздражает? Это раздражает тебя потому, что это именно то, что ты должен узнать о себе. Как только ты это признаешь и примешь, оно больше не будет тебя раздражать. Разорви связь, и ты разорвешь круг. В конце концов, ты научишься любить других, несмотря на равнодушие, проявление насилия, чрезмерное желание опекать или неприятие, потому что ты научишься видеть страх, который скрывают их поступки. Если ты, например, почувствовал, что появился на свет в результате нежелательной беременности, у тебя могло родиться чувство неприятия, которое ты пронес через всю жизнь и которая проявляется во всех ее сферах. Оборви нить, освободи себя, чтобы быть тем, кто ты есть на самом деле, и предоставь себе возможность расти. Когда ты разорвешь эту связь, твое развитие пойдет быстро и легко. Если у тебя есть дети, обрати внимание на свое отношение к ним. Ты заметил, что часто отчитываешь их, делаешь замечания или наказываешь? Ты прибегаешь к грубым словам? Ты знаешь, что любишь их, но ты хочешь быть уверен, что они научатся делать все так, как ты. Правильно. Ты любишь их рассудком, а не сердцем, так же, как твои родители любили тебя. Когда ты вдруг теряешь терпение, это происходит потому, что ты выражаешь свою любовь не сердцем, только головой. Ты боишься говорить им, что чувствуешь на самом деле, из страха, что они не примут этого всерьез. Ты не хочешь, чтобы они повторяли совершенные тобой ошибки. Это можно понять, но они должны прожить свою собственную жизнь и учиться идя своим, собственным путем. Чтобы разорвать эту связь с родителями и наконец позволить себе быть тем, кто ты есть на самом деле, ты должен признать, что твои родители старались поступать как можно лучше, руководствуясь теми знаниями, какими они располагали. Они любили тебя так сильно, как могли и проявляли свою любовь, как умели. Это может прозвучать странно, но кажущееся безразличие, которое проявляют по-настоящему любящие родители, обычно является синонимом доверия. Если мать или отец безоговорочно любят своего ребенка, их отношения гармоничны и полностью учитывают сущность и способности ребенка. При такой настроенности родители знают, что ребенок способен сам принимать решения. Ребенок же знает, что родители всегда рядом, чтобы поддержать его. Невозможно понять динамику чьих-либо отношений, глядя со стороны, поэтому не суди родителей, которые кажутся безразличными к своим детям. Требовательные родители постоянно критикующие и направляющие своих детей, на самом деле считают, что их дети не используют имеющихся у них возможностей. У таких родителей непомерно большие ожидания, и когда они бронят своих детей, за каждым словом кроется любовь. Другие делают все возможное, чтобы защитить детей от каких бы то ни было трудностей, или необходимости делать выбор. Возможно такие родители сами прожили трудную жизнь и искренне считают, что постоянно опекая своих детей только помогают им. Но все обстоит совсем наоборот. Для роста и обретения зрелости детям необходимо учиться самим принимать решения в сложных ситуациях. В то же время Отец, который сам слаб и никогда не решается возражать, может прибегать к насилию. Он хочет, чтобы сын стал более жестким и не оказался в том же положении, в каком оказался отец. Он любит своего сына, но любит рассудком. Матери часто предъявляют непомерные требования к своим дочерям, подталкивая их и прилагая невероятные усилия чтобы у дочери была лучшая жизнь, чем прожила сама мать. Такие родители не разорвали своих связей с прошлым, и это отразилось на их понимании своей родительской роли. Большинство родителей искренне хотят, чтобы их дети имели больше, чем имеют они, чтобы жизнь детей оказалась более успешной, чем у них, но такое желание часто приводит к ожиданиям, далеким от реальности. Излишняя опека или чрезмерная строгость по отношению к детям – это проявление самой собственнической разновидности любви. Чем больше человек боится, тем больше его любовь определяется рассудком. Вспомни, пожалуйста, определение любви. Любить – значит принимать, даже если ты чего-то не понимаешь или с чем-то не согласен. Не существует ребенка, который был бы полностью согласен с тем, как родители выражают свою любовь к нему, потому что каждое человеческое существо уникально. Все дети, независимо от культурной среды и социального положения, предпочли бы, чтобы их любили иначе. У каждого родителя свой собственный способ существования и свои уроки, которые он должен пройти. Мы должны принять, что наши родители постоянно развивались и продолжают развиваться сейчас. Собери все, что беспокоит тебя, и отпусти. Понимание того, что существует любовь более сильная, чем собственническая любовь появилась относительно недавно. Раньше родители не располагали подобной информацией, и их любовь могла определяться только тем, что они знали. Люди нашей культуры не признавали или не понимали существование внутреннего потенциала. Счастье зависело от тех, кто их окружал, поэтому их обязанностью становилась так или иначе, контролировать поведение других. Как могли твои родители научить тебя любить, если они сами этого не умели? Если ты соберешь все, что тебе хотелось бы изменить в своих родителях, и будешь продолжать вспоминать все конфликты и все упреки в их адрес, то с годами обнаружишь, что связывающая вас нить выросла и стала очень толстой когда ты начнешь понимать, что как бы они ни выражали свою любовь, они любили тебя, как умели, что за каждым их поступком, за каждым их словом стояла любовь, ты начнешь постепенно, волокно за волокном, перерезать эту нить, пока твое сердце не переполнится любовью к ним. Ты будешь смотреть на родителей другими глазами, и в глубине души будешь знать, насколько сильно они тебя на самом деле любили. На кого бы ты ни хранил обиду, она продолжает оказывать на тебя влияние и, создавая узы, делает тебя узником. Эти узы рождают неудовлетворенность, которая влияет на все, что происходит в твоей жизни. Ты подавлен изнутри. То, что ты теперь узнал, позволяет тебе избавиться от этой подавленности. Отпусти боль и обиды, которые ты носишь с собой, и ты обнаружишь небывалую свободу. Освободи свое сердце, чтобы любить и быть любимым, и ты больше никогда не будешь обращаться к прошлому. Чтобы разрубить эти узы, совсем не обязательно понимать родителей, Понять стремится твой разум, а твое сердце не нуждается в понимании, оно принимает их такими, как есть. Тебе только нужно почувствовать любовь, которую этот человек испытывал к тебе в то время. Эти чувства известны твоему сердцу, не голове. Хватит размышлять. Установи контакт со своими чувствами. Попытки простить этих людей неизбежно приводят к следующим мыслям. Я знаю, их жизнь не была легкой. Большая семья, бедность. Моей матери пришлось пережить много трудностей и так далее. Забудь все это. Проникнись их любовью. Почувствуй ее и свою любовь к ним. Постарайся ощутить их страхи, их слабости и сдерживающие их ограничения. Вначале тебя это может испугать, ведь ты вынужден будешь дать волю эмоциям. Ты можешь воскресить любовь, которую похоронил много лет назад. Большинство из нас боятся принимать людей такими, как есть. По нашим представлениям, Это равносильно тому, чтобы сказать «Я согласен с тобой». Но на самом деле ты говоришь совсем другое. Я люблю и уважаю тебя настолько, чтобы принять, что в данном случае ты делаешь лучшее из того, что можешь сделать. Даже если это не тот способ действий, который бы я предпочел. У тебя могут сохраниться узы, связывающий тебя с твоими учителями младших классов. Возможно, ты даже стал походить на кого-то из них. Постарайся разобраться, что может тебя беспокоить в связи с этим. Маленькие дети слишком впечатлительны и реактивны. Они воспринимают все, что им говорят, как непреложную истину. Читать между строк, общаясь с людьми, им еще предстоит научиться. В итоге их начинает настолько пугать перспектива быть похожими на других, их настолько поглощают эти мысли, что они начинают пренебрегать собственным развитием. Внутри каждого из вас живет уникальное существо, которое громко требует, чтобы его открыли. Ты слышишь, как твоя душа взывает к тебе? Ты единственный, кто может освободить ее от цепей и вывести из изоляции. Твоя душа нуждается в развитии, в возможности дышать и получить пространство для своего роста. Поддаваясь мнениям других людей, мы, даже не отдавая себе в этом отчета, становимся все больше и больше похожими на них. Если даже ты не признаешь их власти над собой, она все равно оказывает на тебя непосредственное влияние. Вынашивая в себе недовольство начальством, ты усиливаешь собственную авторитарность или начинаешь контролировать собственное поведение. Даже не осознавая этого, ты решаешь, что для того, чтобы выжить, ты должен попытаться контролировать все, что происходит вокруг тебя. И оказываешься, пленником этого решения. Если ты продолжаешь сдерживать свое недовольство, растет твое эго. Ты считаешь, что с тобой обошлись несправедливо? Ты все время носишься с этой мыслью, платя непомерную цену. Эта твоя постоянная готовность к драке будет дорого тебе обходиться, в какие бы ты отношения не вступал. Она станет постоянной угрозой для твоего счастья и здоровья. И поэтому твое тело и сверхсознание настойчиво будут посылать сообщения, напоминающие тебе о том, что ты идешь против универсальных законов любви. Существует единственный выход – прощение. Первое, что ты должен сделать – простить себя за то, что ты осуждал данного человека потом простить этого человека, в чем бы, по твоему мнению, не состояла его вина. Для этого надо представить себя в его шкуре и попробовать понять, почему этот человек сделал то, что сделал. Поступая таким образом, ты автоматически прощаешь других людей. И самое главное, встреться и поговори с этим человеком. Открыто поделись с ним своими чувствами. При этом совсем не обязательно вдаваться в мелкие подробности. Попроси его простить тебя за то, что ты был слеп и не увидел его любви. И объясни ему, что вызвало в тебе столь сильное неприятие. Если этого человека уже нет в живых, сядь в спокойном месте и постарайся расслабить каждую часть своего тела. Когда ты почувствуешь, что тебе это удалось, представь, что ты сидишь рядом с умершим. Поговори с ним, расскажи ему, что ты чувствуешь, и попроси у него прощения. Даже если физически его нет с тобой, его дух здесь. Такое занятие может тебе показаться слишком эмоциональным но оно оказывает замечательное очищающее действие. Не бойся открыться и соприкоснуться со своими чувствами. Вынашивая недобрые чувства по отношению к другому человеку, ты делаешь пленниками вас обоих, потому что твои чувства вас связывают. Образовавшаяся нить вытягивает духовную энергию из обоих, что приводит к психическому и эмоциональному истощению. Освобождаясь от этих чувств, ты автоматически освобождаешь другого человека, возвращая ему его собственное пространство и энергию, что позволяет расти и развиваться вам обоим. Освободив его от оков своих чувств, ты поможешь продолжить ему свой рост даже если его уже нет в живых. Если ты ждешь от другого человека, что он будет чувствовать себя виноватым перед тобой, ты не перерезаешь нити. Если ты надеешься услышать «бедняжка, я никогда не думал, что мог причинить тебе такую боль» — это не голос твоего сердца. Ты ждешь, что другой возьмет на себя ответственность за твои эмоции. Хотя это ты решил, что его любовь к тебе для него не самое главное. Никто не может заставить тебя испытать гнев или грусть. Это ты принял решение разгневаться и загрустить. Понаблюдай, что ты чувствуешь, говоря с другими людьми. Ты выражаешь свои чувства, чтобы научиться любить своих собеседников? Или так, чтобы они могли тебя понять? Постарайся просто поделиться своими чувствами. Понимают ли тебя, соглашаются ли с тобой, не так уж важно. Ты это делаешь, чтобы освободиться исключительно ради себя. Если у тебя возникают колебания относительно своих действий из страха причинить кому-то вред или быть неправильно понятым и осмеянным, это знак того, что твое эго берет вверх. И после первого же шага ты отступаешь. Ты продолжаешь барахтаться в своих страданиях и топтаться на месте. Страх не дает тебе освободиться. Если ты старший ребенок в семье, у тебя может быть больше связей с родителями, чем у остальных детей. Первый ребенок всегда обладает наименьшим пространством, потому что больше всего родители ждут от своего первенца. После появления второго и третьего ребенка они становятся большими реалистами. В результате старшему ребенку приходится разбираться с их ожиданиями и требований, которые могут ему не нравиться и которых он может не оправдать. Довольно часто оказывается, что кто-то из родителей предпочел бы иметь ребенка противоположного пола. Это объясняется тем, что он недоволен своей жизнью и боится, что и для ребенка жизнь окажется тяжкой ношей. Узнав о подобном желании своей матери или отца, ты можешь почувствовать себя отвергнутым. Но не стоит давать волю этому чувству. Их желание никак не может на тебя повлиять. Они просто хотели бы, чтобы твоя жизнь сложилась лучше, чем у них. Будь твердым. Всякий раз рассматривай одну ситуацию и обрывай одну нить, и постепенно ты будешь свободным. Не следует пытаться сделать все сразу. По мере приобретения практики, каждая нить будет поддаваться все легче и легче. Одним из общих для всех очень важных вопросов является отношение к деньгам. Для родителей большинства из нас деньги имели первостепенное значение их нужно было экономить. Счастье зависело от материальной стороны жизни, деньги были синонимом безопасности. Счастье было прямым следствием финансовой надежности. И родители хотели, чтобы у тебя были деньги, потому что желали тебе счастья. В этом проявлялась их любовь. Если ты склонен к некоторым крайностям в вопросах экономии или траты денег, ты, скорее всего, реагируешь на отношения своих родителей. Универсальный закон любви требует, чтобы дети и родители любили друг друга, иначе и быть не может. Детей и родителей связывает глубокая прекрасная любовь. Не забывай, что твоя душа сознательно приняла решение прийти именно к этим родителям. Следовательно, ты знал, чему должен у них научиться. Понимал, что чем труднее будет урок, тем больше принесет он пользы. Раскапывая каждую из связывающих вас с нитей, помни об этом. И постарайся понять всем сердцем, как сильно, несмотря ни на что, любили тебя твои родители на самом деле. Вы выбрали друг друга не без основания. Когда тебе удастся разорвать узы, ты научишься любить и уважать своих родителей за то, какие они есть и какими были. Ты сможешь простить их и попросить у них прощения. Ты ощутишь небывалое блаженство и внутренний покой. Тяжелый груз будет сброшен с плеч, и ты будешь чувствовать себя легко и свободно, как птица. Будь очень внимателен, чтобы твоя обида не переросла в ненависть. Энергия, рождаемая ненавистью, самая разрушительная и ядовитая из всех энергий, тогда как энергия любви всегда исцеляет. Живя с ненавистью в сердце, ты изменяешь свое тело на химическом уровне, запуская механизм серьезных и мучительных болезней. Ненависть разрушает того, в ком она поселилась. Лабораторные исследования показали, что дыхание ненавидящего человека, если направить его на крысу, может мгновенно убить животное. Каждую без исключения мысль, исполненную ненавистью, можно сравнить с глотком яда. Созданная ненавистью нить настолько прочна, что для того, чтобы ее разрубить, приходится прикладывать значительно больше усилий. Это объясняется тем, что ненавидящий человек больше удаляется от своего центра любви. Упражнение К главе 6. 1. Возьми лист бумаги и запиши все, что, как ты запомнил, беспокоило тебя в твоих родителях, когда ты был ребенком. С момента рождения и лет до 18. 2. Перечисли все, что беспокоило тебя в других людях, которые оказывали на тебя влияние в тот же период твоей жизни. Третье. Выбери одну из перечисленных ситуаций и попробуй принять на себя ответственность за ту роль, которую ты в ней сыграл. Используя ту же ситуацию, постарайся увидеть кроющуюся за ней любовь. После этого встреться с этим человеком и попробуй выразить ему все, что ты чувствуешь. Прости его и попроси, чтобы он простил тебя. Четвертое. Это важно, существенно, чтобы ты выполнил эти упражнения до того, как ты перейдешь к следующей главе. Может оказаться, что будут всплывать самые разные эмоции. Не пугайся, ты открываешь двери, которые выпустят тебя на свободу. Пятое как можно чаще повторяя следующую аффирмацию. «Я прощаю всех, кого осуждал, и освобождаюсь от уз, мешавших мне жить в гармонии с собой». Моя любовь все больше и больше исходит из сердца. Шестое. Если существует кто-то, К кому почувствовать любовь особенно трудно, следующая аффирмация поможет вам открыть свое сердце. Я полностью прощаю кому имя человека, что ситуацию или отношения, о которых идет речь, и желаю ему только добра, а значит прощаю и себе, свое отношение к этой ситуации, ибо сам становился тем, что осуждал. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые книги.